Живинка в деле Павел Петрович Бажов Это еще мои старики исказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручка. Прозвание ему такое на старости лет дали. На деле у него руки в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому, при таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось. Плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею и оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами, где стукнет там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки незарный был. Недаром видно слово молвлено, который силен тот дрочлив не живет». По работе Тимоха вовсе емкий был, Много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает. По нашим местам ремесло известно разное. Кто руду добывает, кто до дела ее доводит, Золото моют, платенежку выковыривают, Бутовой до да горновой камень ломают — цветной выволакивают, кто опять веселые галечки выискивает, давагранку пускает, лесу пилить, доплавить да приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверям промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи, да вилки в узор разделывают, у окошка камень точит, дошлифуют. Да а под палатями рогожит кут от хлебушка до да от скотинки тоже не отворачивались где гора дозволяла там непременно либо покос либо пашня одним словом пестренькое дело и ко всякому сноровка требуется да еще и своя живинка полагается про эту живинку И по сейчас не все толком разумеют. А с Тимохой занятный случай в житии вышел. Например, у людям. Он, этот Тимоха, то ли от молодого ума, то ли червоточина, какая в мозгах завелась, придумал всякое здешнее мастерство своей рукой. Опробовать, да еще похваляется. В каждом... До точки дойду. Семейные, да и свои дружки ровня стали отговаривать. Ни к чему это, лучше одно знать до да тонкостей. Да и житья не хватит, чтоб всякое мастерство своей рукой изведать. Тимоха на своем стоит, спорит, да по-своему считает. Да лесоповала две зимы. На сплавщика две весны, на старателя два лета, на рудобоя год, на фабричное дело годов десяток. А там пойдут углежоги до да пахари, охотники до да рыбаки. Это вроде забавы одолеть». К пожилым годам камешками можно заняться, Али модельщиком каким поступить, Либо в шорники при пожарной устроиться. Сиди в тепле, крути колесо, Фуганочком пофуркивай, Либо шильцем колупайся. Старики, понятно, смеются. Не хвастай, голенастый, Сперва тело наведи. Тимохи не имется, — На всякое кричит «Дерево взлезу, и за вершинку подерусь. Старики еще хотели его урезонить. Вершинки, дескать, мера ненадежная. Была вершинка, станет серединкой. Да и разные они. Одна пониже, другая повыше. Говорили, говорили, только видят, не понимает парень. Отступились. Твое дело, чур на нас не пенять, что вовремя не отговорили. Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать. Парень ядрен и к работе усерден, кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть роду дробить, милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому парень со смекалкой и пальцы у него... Не деревянные, а с большим понятием. Много Тимоха перепробовал заводского мастерства. И нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило. Женатый уж был. Ребятишек с женой полон угол накопили. А своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу. И сейчас же переходит в выученики по-другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу привыкли к этому, при встречах подшучивали. «Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь, а ли в шорники на пожарную перешел?» Тимоха к этому без обиды отшучивается. «Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует». В эти годы Тимоха и объявил жене. — Хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла. — Что ты, мужик, не уж ничего хуже придумать не мог. Всю избу прокоптишь, рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело? Чему тут учиться? Это она, конечно, без понятия говорила. По нашим временам при печах-то с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают. Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк до да мертвяк выходит». У соседей вон песенки попивают, а уголь у них звон звоном. Ни догару, ни перегару нет, и Квелова — самая малость. Сколько не причитала Тимохина жена, уговорить мужа не могла. В одном обнадеживал. «Недолго поди, замазанным ходить буду». Тимоха, конечно, цену себя знал. И, как случится, ремесло менять первым делом... О том заботился, что было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера. По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка Нефёд. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался Нефёдовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была». И к этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Нефед, конечно, про Тимохины чудачество слыхал и говорит. — Принять вы, ученики, могу. Без утайки все показывать стану. Только с уговором. От меня тогда уйдешь, когда лучше моего уголь доводить навыкнешь. Тимоха понадеялся на свою удачливость. — Даю, — отвечает, — в том крепкое слово. На этом порешили и в скорости в курень поехали. Дедушка Нефет он таким был, обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что проще чурак на плахе расколоть, а у него и тут разговор. — Гляди-ка! — — Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. — Почему думаешь так-то? — Тимоха отвечает. — Топор направленный, рука привычная. — Не в одном, — говорит топоре, — до привычки тут дело. А я ловкие точечки выискиваю. Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. Видит... Правда в нефедовских словах есть. Иной чурак так разлетится, что Люба станет, а Думка останется. Может, еще бы лучше по другой точке стукнуть. Так Тимоха на эти ловкие точечки сперва и поймался. Как стали плахи в куче устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, А и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна один наклон, с сухого — другой. Раньше рублено — так, позже — иначе. Потолще — плахи, продухи такие, пожиже — другие. Жердевому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей. «Тоже! Дедушка Нефет все это объясняет по совести, да и то вспоминает, у кого чему научился!» «Охотник один научил к дыму принюхиваться! Они, охотники-то, на это дошлые! А польза оказалась, как учую, кислым потянула! Сейчас тягу сильнее пущу, оно и ладно выйдет!» Набеглая женщина надоумела, Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит. — С этого боку жарче горит. — Как, — спрашиваю, — узнала. — А вот обойди кругом, сам почуешь. Обошел, чую, верно говорит. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она по бабьему положению весь век у печки толкашится, Привычку имеет жар разбирать. Рассказывает так-то, а сам нет-нет, про живинку напомнит. По этим вот ходочкам в полных потемках Наша живинка-поленушка и поскакивает. А ты угадывай чтобы она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась чуть не доглядел либо перегар либо не догар будет а когда все дорожки ловко уложены и сам не продремал уголь выйдет звон звоном тимохе все это любопытно видит дело непростое Попотеть придется, а про живинку все-таки не думает. Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил. А все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется. «А почему так?» — спрашивает дедушка Нефед. «А Тимоха и сам это же думает. В каком месте оплошку допустил?» Научился Тимоха и сам всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него лучше не Федова выходил, а все-таки это ремесло Тимоха не бросил. Старик посмеивался. «Теперь, брат, никуда не уйдешь. Поймала тебя наша живинка. До смерти не отпустит». Тимоха и сам дивится, почему раньше такого с ним никогда не случалось а потому отвечает нефет что ты раньше книзу глядел на то значит что сделал а тут кверху поглядел на то как лучше сделать тут тебя живинка и подцепила она понимаешь во всяком деле есть впереди мастерства бежит и человека за собой тянет так то дорог По этому слову и вышла. Остался Тимоха углежогом, да еще прозвище себе сам придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он с молоду хотел все ремесла одолеть, да в углежогах застрял. — Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас». Руки, понимаешь, малы. А сам ручинами-то своими разводит. Людям понятно смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручкой. В шутку, конечно. А так мужик вовсе на доброй славе был. Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать... Мастер в своем деле был этот Тимоха. Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже, которые живинку всяк в своем деле ищут, только на руки не жалуются. Понимают поди -ко, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака».